Глава 8. Крестоносцы. Эпиграф. За нас, Господь. Мы правы, враг не прав. Песнь о Роланде. В последнюю неделю августа 1071 года византийский император Роман IV Диоген созерцал сельджукского султана Альп-Арслана. из крайнее невыгодного и неудобного положения на его шее покоился сапог Алпарслана раненую на конуне руку терзала боль роман был с ног до головы покрыт грязью и кровью ему пришлось приложить некоторые усилия чтобы убедить султана То он представляет собой хоть что-то, а тем более, что он правитель государства, наследствовавшего великому Риму. Когда ему наконец удалось донести свою мысль до аль-парслана, вождь сельджуков настоял на совершении ритуального унижения и наступил сапогом ему на шею. Словом, день у Романа выдался не из лучших. События, которые привели его к этому безрадостному моменту, разворачивались так. В начале лета Роман набрал со всех окрестных земель огромную армию численностью около 40 тысяч человек. Помимо грекоязычных воинов из внутренних районов империи, в нее входили франки и викинги-русы, печенеги и огузы из Средней Азии и грузины из Кавказа. Роман повел их на восток, где Алпарслан совершал набеги на территорию Византийской империи со стороны Армении и Северной Сирии. Роман планировал решительно оттеснить султана и его обширную армию, состоявшую в основном из легкой кавалерии, конных лучников, и предотвратить дальнейшее вторжение в свои провинции в Малой Азии. Однако события пошли иначе. 26 августа. Роман попытался навязать сельджукам бой при Мансыкерте, недалеко от озера Ван, сегодня на востоке Турции. Однако аль-Парслан перехитрил его. Лёгкая кавалерия отказалась принять вызов и начала отступать, заставив византийскую армию следовать за собой. Когда сгустились сумерки, сельджуки внезапно развернулись и атаковали вызвав в войсках Романа замешательство, панику и даже дезертирство. С неприличной лёгкостью византийские войска были обращены в бегство, и хотя сам Роман упорно сражался, под ним убили коня. А его рука, державшая меч, оказалась истечена в клочья, и это, помимо остальных ранений, его в конце концов окружили и взяли в плен. Он провёл мрачную ночь истекая кровью в темноте, а на следующий день его приволокли к Алпарслану. И вот он лежал под пятой султана. К счастью для Романа, эта неловкая ситуация длилась недолго. Разъяснив свою позицию, Алпарслан отпустил императора, помог ему подняться на ноги и сказал, чтобы тот не беспокоился. Несмотря на то, что он был пленником, отныне с ним будут достойно обращаться, хорошо кормить и оказывать медицинскую помощь. Он будет проводить время в обществе султана в качестве его почётного гостя. Примерно через неделю ему разрешат вернуться в Константинополь, где он сможет восстановить силы и даже заниматься своими делами, как сочтёт нужным. Это расчётливая демонстрация великодушия была призвана подчеркнуть благородство султана. Жизни Романа Диогена ничто не угрожало на какое-то время. Сельджуки, которыми командовал Алпарслан, принадлежали к тюркским народам. По вероисповеданию они были мусульмане-сунниты и происходили от кочевых племён, населявших окрестности Аральского моря. Сегодня между Казахстаном и Узбекистаном, однако в конце X века они возвысились Заняли господствующее положение в исламском мире, проложили себе путь из Средней Азии в Персию. В 1055 году с одобрения Абасидского халифа взяли под контроль Багдад, а потом двинулись в сторону Сирии, Армении, Грузии и восточных окраин Византии. К тому времени, когда император Роман выступил против них, сельджуки держали под контролем огромную около 3000 километров по лосу территории на Ближнем Востоке, и они собирались продвинуться ещё дальше в Египет, которым с 909 года правили шиитские халифы из династии Фатимидов, на север через Кавказ к землям Руси и через всю Малую Азию до пролива Босфор, на котором стоял Константинополь. Вот почему Роман был вынужден стать у них на пути. Вот почему его неудача, поражение и унижение в Манцикерте имели огромное значение. По возвращении в Константинополь дела Романа пошли не очень хорошо. Алпаслан понимал. Единственное, что гарантировано посеет Византии больше раздора, чем убийство императора возвращение побеждённого императора. Роман не только проиграл на поле боя, Он потерял северные сирийские города Антиохию и Адессу, а заодно Мансикерт. Он согласился выплачивать аль-Паруслану крупную ежегодную дань и пообещал выдать одну из своих дочерей замуж за одного из сыновей султана. Очевидно, он перестал быть тем человеком, на которого можно полагаться в вопросе защиты Малой Азии от будущих нападений. Следующий Очевидный вопрос: сможет ли он сдержать соперников из Европы на другом конце империи и не дать им захватить имперские территории на Балканах? Также не находил утешительного ответа. Роман был ущербным императором. Византия таких не терпела. Востание началось, как только новости о поражении Романа достигли столицы. Императором провозгласили его соперника, Михаила VII, Дуку. Михаил командовал войсками при Мансикерте, но спасся с поля боя невредимым. Он послал своего сына Андроника, Дуку, перехватить Романа, прежде чем тот достигнет Константинополя. Старого императора схватили. Чтобы политически умертвить Романа, Андроник велел ослепить его и, в результате, он был виноват. и перевезти на остров Проти, недалеко от Пелопоннеса. Увы, послепление погубило Романа не только в переносном, но и в самом буквальном смысле. По свидетельству одного летописца, раны Романа загноились, его лицо и голова кишели червями. Вскоре, летом 1072 года, он умер, Спасать Византию от турок сельджуков должен был клан Дука. Но Дука потерпели неудачу. Почуяв слабость и инакомыслие в самом сердце Византии, сельджуки устремились в Малую Азию и начали совершать набеги, заходя всё дальше на византийские территории. Михаил VII оказался несостоятельным правителем и спровоцировал несколько внутренних восстаний. Прежде чем оставил престол в 1078 году, в начале 1080-х годов на Ближнем и Среднем Востоке происходила масштабная перестановка сил, угрожавшая полностью лишить Византию какого-либо значения в этом регионе. Византийцев не только вытеснили из Малой Азии, серьёзно пострадала их репутация оплота христианства в восточном Средиземноморье. В 1009 году они оказались бессильны, когда правивший Египтом фатимидский халиф Аль-Хаким приказал разрушить храм Гроба Господня над могилой Христа. Положение византийцев сделалось ещё более непрочным. Вместо них господствующими силами на востоке стали сельджуки и в меньшей степени египетские фатимиды. Хотя миды и сельджуки, конечно, тоже не ладили между собой. Этому мешали религиозные противоречия и экономическое соперничество в Сирии и Палестине. Тем не менее, сообща они вполне успешно подтачивали духовную и территориальную мощь Византии. Без императора, способного принять срочные меры, от старой Римской империи вскоре могло остаться очень мало. Казалось, ждать спасения не откуда. Но в 1081 году на престол взошёл новый император Алексей I Комнин. Блестящий полководец и ветеран битвы при Манцикерте, Алексей, имея некоторые соображения, как вернуть Византии былое могущество, спасение, считал он, следует искать в той части Римской империи, которая отделилась от Константинополя около 700 лет назад. На втором десятке лет своего правления Алексей отправил сигнал бедствия, круто изменивший дальнейший ход истории. Византийские послы направились в западные земли, чтобы просить военной и моральной помощи у второй половины христианского мира в Западной Европе и землях франков. Так началась цепь событий которые сложились в один из самых удивительных феноменов средневековой истории Первый крестовый поход. Урбан II. 12 марта 1088 года французский епископ Одо из Шательёна зашёл на папский престол под именем Урбана II. До этого Одо сделал в церкви блестящую карьеру. В молодость он принял постриг в бенедиктинском монастыре и позднее стал звездой Клюнийской системы, заняв в ней второе по значимости место. Он был приором Клюнийского аббатства при великом аббате Гуго, как мы видели в главе 6. Приلاة Клюни в золотые годы обители непринуждённо чувствовали себя в самой высокой компании, и Одо не был исключением. Он, как и Гуго, снискал расположение многих европейских правителей и особенно сблизился с великим папой-реформатором Григорием VII. Около 1080 года Григорий забрал Одо из Клюни, чтобы назначить его кардиналом и епископом Остии. Этот пост послужил для него трамплином на пути к папскому званию. Политическая обстановка в то время, когда Одо стал папой Урбаном, не внушала оптимизма. Церковь находилась в состоянии двойного раскола. Первый раскол имел доктринальный характер и начался чуть более 30 лет назад, в 1054 году. Разногласия между Константинопольской и Римской церквями по таким вопросам, как длительность соблюдения поста, и виды хлеба для Евхаристии вылились в обмен презрительными письмами, за которыми последовало взаимное отлучение. Отношения между восточной и западной половинами христианского мира всегда были непростыми, и Урбану приходилось искать способ по возможности сгладить их. Истоки второго раскола лежали по ту сторону Альп. В 1076 году между Григорием VII и Григорием и немецким королём Генрихом IV вспыхнул так называемый спор об инвеституре. Хотя на первый взгляд причина разногласия стала право светских правителей назначать или, так сказать, облачать инвестию епископов без одобрения папы, на самом деле за ним стоял намного более серьёзный вопрос уходивший корнями во времена Карла Великого, когда правители франкской Германии с одобрения церкви возрождали христианскую империю. Оттуда вытекал ряд конституционно важных вопросов. Мог ли папа Римский считаться единственной высшей властью на западе, как это утверждал Григорий в 1075 году в документе под названием Диктат Папы. Dictatus Papae или короли были высшей властью в своих владениях и подчинялись только Богу. Такой позиции придерживался Генрих IV. Ставки были крайне высоки, и спор стал ожесточенным, а затем перерос в открытую вражду. Ко времени избрания Урбана Германия поддерживала антипапу Климента III, а Рим недавно подвергся нападению норманов и, в том числе, из южной Италии. Ко всему этому добавлялись другие неотложные вопросы управления. Урбан был реформатором григорианского толка и полностью разделял стремление своего покойного наставника распространить высокие стандарты в среде духовенства и подчинить папской власти весь христианский запад, при этом речь шла не только о нравственности внутри монастыря, Урбан имел в виду и светские дела. С конца X века европейские священнослужители мучительно искали способ остановить разгул насилия, основным источником которого были рыцарские междоусобицы. Папы были и не понаслышке знакомы с этим явлением из-за набегов норманов из Южной Италии. Однако в целом эта проблема встречалась повсеместно. Сначала, в попытке навязать буйным рыцарям церковную дисциплину, были введены понятия Божий мир, Pax Dei, и Божье перемирие, Tregadei. Посредством этих массовых программ общественной защиты духовенство пыталось внушить воинам мысль о недопустимости разграбления церквей. а также убийство, изнасилование, нанесение увечий и отъёма имущества у гражданского населения. Божий мир давал епископам возможность принимать отдельные города и целые области под защиту церкви и угрожать божиими карами любому, кто причинит вред их жителям. Божие перемирие запрещало вести боевые действия в определённые дни и периоды времени. Оба понятия пользовались огромной популярностью у простого народа, но в целом оказались не слишком успешными. Таким образом, в числе множества проблем, не дававших покоя Урбану в начале его папства, был вопрос, каким положительным подкреплением усилить моральное порицание. В 1095 году эта проблема получила неожиданное решение. В первую неделю марта на запад прибыли послы из Константинополя от Алексея I Комнина. Они нашли Урбана в Печенце, где он проводил церковный собор синод и сделали ему необычное предложение. Согласно немецкому хронисту Бернарду Констанцскому, они смиренно умоляли господина папу и всех верных Христу людей оказать византийцам хотя бы малую помощь против язычников и защитить святую церковь, кою язычники в этих местах почти обратили в ничто, захватив земли вплоть до стен города Константинополя. Это была далеко не рядовая просьба. Однако мольбы послов нашли благодарных слушателей. Подобные запросы поступали из Византии уже не в первый раз. После катастрофы при Мансикерте граф Фландрии получил анонимное письмо, автор которого умолял прислать военную помощь для борьбы с турками. Папа Григорий в индивидуальном порядке склонял светских князей прийти на помощь христианам, тяжко страдающим от беспрестанных жестоких нападений сарацин. До сих пор он... Этот вопрос не вызывал ни у кого по-настоящему серьёзного интереса, но в 1990-х годах вышло иначе. Весной 1995 года папа Урбан отправился в необычный пропагандистский тур. Его внимание удостоились в первую очередь южная Франция и Бургундия. Он радушно вёл себя при встрече с могущественными дворянами и епископами, Среди них были такие влиятельные люди, как граф Раймунд Тулузский, герцог Одо Бургундский и адемар епископ Ле Пюи, и призывал официальных и неофициальных проповедников распространять его послание повсюду. Это послание произвело эффект разорвавшейся бомбы. Урбан призвал воинов римской церкви взяться за оружие и отправится на восток, чтобы помочь византийскому императору изгнать из его владений вероломных турок. Однако это было ещё не всё. Их главной целью должен был стать не Константинополь, а гроб Господень в Иерусалиме, которым тогда правили мусульмане. Если византийские императоры не могут защитить интересы христианства, рассуждал Урбан, за дело возьмутся папы. Они не просто спасут Византию. Они вместо римских императоров станут хранителями святынь христианского мира. Каким образом этот грандиозный план пришёл Урбану в голову? Вероятно, не последнюю роль здесь сыграл опыт лет, проведённых в Клюнийских монастырях. Как мы видели, под руководством аббата Гуго Клюнийская обитель оказалась плотно вовлечена в экономику войны с нехристианскими державами и поддерживала близкие отношения с Альфонсо VI кастильским, ревностным поборником Реконкисты. Финансовая мощь и территориальное влияние Клюни в немалой степени опирались на прибыль, которую приносила аббатство Реконкисты, а успехом миссии Римской церкви на Пиренейском полуострове В 1080-х и 1090-х годах немало способствовали победы таких людей, как Эль-Сид. Удастся ли использовать неплохо зарекомендовавший себя на Западе опыт на Востоке? Наверняка это будет нелегко. Затея Урбана с завоеванием Иерусалима была сродни средневековому полету на Луну, но папа был уверен в успехе. В октябре 1995 года он посетил Клюни, где шло строительство самой большой в мире церкви. Он благословил главный алтарь Клюни и провёл неделю среди бывших коллег и друзей. Затем в ноябре он созвал ещё один церковный собор в Клермоне, в 90 милях от Клюни. 27 ноября он произнёс проповедь о которой людям предстояло вспоминать ещё тысячу лет. Точный текст проповеди утерян, но по словам летописца Фульхерия Шардского, урбан обратился к аудитории с такими словами: Вы должны поспешить прийти на помощь обещанную вами вашим нуждающимся собратьям, живущим на востоке. Турки народ персидский сик разоряют их владения вплоть до самого Константинополя и всё больше и больше захватывают христианские земли и вот уже в седьмой раз разбили они несчастных христиан убив и пленив многих из них разрушив церкви и разорив землю Господа с просьбой об этом деле Обращаюсь к вам не я, а сам Господь. Поэтому призываю вас, провозвестники Христовы, чтобы собрались вы все, конные и пешие, богатые и бедные, и поспешили оказать помощь у веровавшим Христа, чтобы отвратить, таким образом, то поганое племя от разорения наших земель. К этой воодушевляющей, И, позволим себе заметить, откровенно призывающий к насилию речи, Урбан добавил еще один аргумент. Он объявил, что все, кто отправится в объявленный им истребительный поход и погибнет в пути, получат в награду полное отпущение грехов. Им простятся все земные прегрешения, и они... безпрепятственно вознесются на небеса. В эпоху, когда искупление грехов представляло для жителей Запада вполне серьёзную моральную и финансовую проблему, предложение звучало весьма заманчиво. Урбан разработал новую устойчивую систему духовных взаиморасчётов, тот, кто решил покинуть свой дом и идти за тысячи миль убивать других людей, получит награду на небесах. Предложение было воспринято на ура. Такую же реакцию вызвал план Папы отправить западные армии из Византии на святую землю. Летописец Роберт Монах, также оставивший отчет о судьбоносной проповеди Урбана II, сообщал, «Когда Папа заговорил о необходимости освободить Иерусалим, «Царственный город в центре мира, что тоскует и молит о свободе». Его слушатели, запрокинув головы к небу, разразились криками «Деус вульт! Деус вульт!» «Так хочет Бог!» Подобно современному политику на предвыборном митинге, Урбан придумал зажигательную крылатую фразу, своеобразный пароль и отзыв, который вдохновлял его сторонников еще долго, После его кончины папа придал происходящему изящный оттенок театральности. В разгар собрания в Клермоне преданные сторонники папы во главе с епископом Адемаром бросились на колени, умоляя позволить им присоединиться к славному походу. Урван приказал всем, кто желает участвовать в этом предприятии, нашить на плечо или на грудь знак креста. а затем идти и повсюду распространять весть о походе и готовиться к отъезду. Хотя термин «крестовый поход» еще не был придуман, Урбан создал первых крестоносцев. Так возник феномен, сначала известный как «великое волнение», а затем как «первый крестовый поход». Первый крестовый поход Первыми ощутили на себе гнев крестоносцев урбана II ни турки у ворот константинополя ни сельджуки в сирии и ни фатимиды в иерусалиме это были простые евреи мужчины, женщины и дети в городах Рейнской области поздней весной 1096 года они пали жертвой кровожадной христианской толпы доведённой до изступления проповедниками, которые обещали им короткий путь на небеса. В Вормсе, Майнце, Шпейере и Кёльне бродячие банды рыскали по улицам, поджигали синагоги, избивали и убивали еврейские семьи, принуждали евреев обратиться в христианство или совершить самоубийство. Рассказывал о зверствах того времени Служит Горьким напоминанием о долгой и тяжёлой истории европейского антисемитизма, достигшего апогея в XX веке. В 1996 году евреев таскали по улицам, накинув на шею петлю, толпами загоняли в дома и сжигали, обезглавливали на улицах, на глазах у ликующей толпы. Лишь немногие иудеи спаслись в той жестокой резне, писал хронист Альберт Аахенский. Затем взбудораженная толпа мужчин и женщин, то есть крестоносцев, продолжила свой путь к Иерусалиму. Совсем не так представлял себе развитие событий урбан второй. По его мысли, в первый крестовый поход в святую землю должны отправиться могущественные и знатные люди, за которыми последуют крупные хорошо организованные армии. Однако первая волна крестоносцев, устимившихся из Европы на восток, состояла из плохо обученных и едва поддающихся контролю фанатиков, подстекаемых демоглогией и стихийных вождей, в числе которых были побиты жизнью, но популярные аскеты Пётр Пустынник и богатый, но пользующийся дурной славой немецкий граф Эмих из Флонхейма. Участники народного крестьянского крестового похода, как позже стали называть этот непрофессиональный авангард, летом 1096 года двинулись на восток через Европу, проследовали по Дунаю, через Венгрию на Балканы, и в начале августа явились к воротам Константинополя. Император Алексей Комнин им не обрадовался. Во-первых, по дороге они устраивали в византийских городах беспорядки и стычки. Во-вторых, отсутствие военного опыта и дисциплины делало их совершенно бесполезными для выполнения текущей задачи. Вряд ли стоило рассчитывать, что они смогут изгнать из Малой Азии и турецкой армии под командованием самопровозглашенного султана Рума, так сказать, Кылыч Арслана Первого, образованная и эрудированная дочь Алексея Анна Комнина, вспоминала, в какое смятение пришел Константинополь, когда до его жителей дошла молва о приближении крестоносцев, Петра Пустынника она сочла совершенно выжившим из ума. а его последователей отозвалась пренебрежительно жалкая горстка воинов в окружении безоружной толпы. Их было больше, чем звёзд на небе и песка на берегу. В руках они несли пальмовые ветви, а на плечах кресты. Эта разношёрстная компания расположилась лагерем на берегу Босфора, напротив византийской столицы, ожидая прибытия остальных крестоносцев. Они проводили дни в увеселениях и совершили несколько несерьёзных набегов вглубь страны. В сопутствующих мелких стычках с сельджуками и кылычарслана многие погибли. Начало выглядело не слишком многообещающе, но в 1097 году дела крестоносцев как будто бы стали налаживаться, поскольку на византийских землях появились организованные армии под командованием знати в сопровождении рыцарей. Это, по крайней мере, были серьёзные войны. Среди предводителей так называемого крестового похода принцев были граф Реймунд Тулузский, брат французского короля Гуго де Вермаунда, сын Вильгельма завоевателя Роберт Куртгез герцог Нормандии граф Роберт Фландерский и двое честолюбивых братьев Готфрид Бульонский и Балдуин Булонский. Епископа Демар из Ле Пюи сопровождал их как представитель Урбана II и папский легат. Итальянских норманов представлял Боэмунд Таренский, один из самых противоречивых и харизматичных персонажей своего времени. Отец Боэмунда Роберт Гвискар много лет был занозой в боку Алексея Комнина и не раз совершал набеги на западную Византию из своих владений на юге Италии. Так что Боэмунда в Константинополе уже знали. Анна Комнина писала, что он злопамятен, злонамерен и совершенно ненадежен. Злодей, желающий погубить Византию, под видом её спасения. Вместе с тем Анна, нехотя восхищаясь мужественным обоянием Боемунда, описывала его как высокого, широкоплечего и красивого человека, гладко выбритого с коротко стриженными волосами и сверкающими голубыми глазами. С появлением Боемунда среди армий, двившихся для спасения Константинополя, начались разногласия. Несмотря на это, Ему и его соратникам, в числе которых было 80 тысяч вооруженных паломников, вскоре предстояло радикально изменить расстановку сил на Ближнем Востоке. Боэмунд и другие князья прибыли в Константинополь в первые месяцы 1097 года, несколько недель после Пасхи наслаждались щедростью и гостеприимством императора Алексея, и, наконец, на исходе весны. решили приступить к делу. Перед ними стояла огромная задача: изгнать кылыча Руслана и других турецких полководцев из Малой Азии, вернуть захваченные ими города под контроль византийского императора, а затем двинуться через Сирию в Иерусалим. Это было не просто даже для армии ядра, которая состояла из 7500 рыцарей в совершенстве владевших смертоносным франкским методом атаки с тяжелым копьем. Им предстояло сражаться в незнакомой местности, полагаясь на присланных Константинополем военных советников, таких как Татикий, явнох арабо-греческого происхождения, лишенный не только понятной части тела, но и носа, на месте которого он носил золотой протез. Кэста носом предстояло пройти сотни миль под палящим зноем по суровой пересечённой местности, отражая постоянные нападения турецкихсадников и диких зверей. Это не шутка. Летом 1997 года на Годфрида Бульёнского напал гигантский медведь и чудом не загрыз его насмерть. И самое главное, им предстояло сразиться с врагом, победить которого до сих пор не удавалось всей мощью Византии. Поэтому то, что произошло в 1097 году и начале 1098 года, было практически чудом. Здравомыслящий человек поставил бы на то, что крестоносцы погибнут от голода и жажды. или падут под саблями врагов уже через несколько недель после выхода из Константинополя, провожая их в поход, Алексей скорее всего полагал, что больше их не увидит. Вместо этого западные пришельцы совершили один из величайших походов в истории средневековья. Они прошли через Малую Азию и, одолев горный хребет Нур-Аман, вошли в Сирию. Они терпели неописуемые лишения, но продолжали двигаться вперёд, не взирая ни на какие трудности, и когда они время от времени останавливались, чтобы сразиться с врагами, они одерживали такие победы, которые не оставляли им и будущим поколениям никаких сомнений, что сам Бог был на их стороне и защищал их, идущих вперёд во имя Христа. Первую остановку они сделали в городе Никея. В конце мая начале июня армия крестоносцев несколько недель успешно осаждала город. В ходе этой осады снарядами для катапульт служили отрубленные головы, а после неё многие франкские рыцари обзавелись турецкими ятаганами со злорадным ликованием. взятыми из мертвых рук всадников Кылыч-Арслана. Затем, 1 июля, крестоносцы победили бесчисленные, ужасные, почти неодолимые полчища турок в битве при Дорилее. Во время атаки турки издавали леденящий боевой клич, как писал автор хроники «Деяния франков» Джесто Франкорум. Они выкрикивали «Крестоносцы» «Некое незнакомое мне дьявольское слово!» «Скорее всего, Аллаху Акбар!» В ответ по рядам крестоносцев пронесся собственный клич «Стойте крепко и дружно, уповая на Христа и победу Святого Креста!» Кричали они «Сегодня, даст Бог, вас всех ждет богатая дамыча!» Не самый лаконичный лозунг, но он емко охарактеризовал причины, побуждавшие людей в средние века регулярно сражаться во имя Господа, Ужасающие тяготы похода сулили в равной мере и духовное, и земное богатство. К осени 1907 года крестоносцы прошли всю Малую Азию и через горные перевалы спустились в Сирию. Они были измотаны, их ряды поредели, а предводители постоянно ссорились между собой, но их дух не был сломлен. Наоборот, Они чувствовали себя готовыми к новым подвигам, и хорошо, потому что впереди их ждало ещё много испытаний. В октябре крестоносцы осадили древний римский город Антиохию, где правил седобородый наместник Егисиан. Егисиан был толковым правителем, а Антиохии повезло иметь как природные, так и созданные руками человека укрепления. И всё же она не выстояла перед крестоносцами. Они стояли лагерем под стенами целых 9 месяцев, пережили зиму, ставшую для многих из них самой суровой зимой в жизни, и наконец в июне 1998 года хитростью прорвались в голодающий город. К тому времени они были совершенно измотаны болезнями и военными тяготами и крайне озлоблены. проникнув в город, они выместили накопившееся раздражение на его жителях, устроив неописуемую чудовищную резню. Как выразился один летописец, земля была залита кровью и завалена вперемешку трупами убитых христиан, галлов и вместе с ними греков, сирийцев и армян. После того, как город пал, Бэмунд Таренский провозгласил себя его новым правителем и принял титул князя Антиохии, между прочим, расширив пределы владения норманнов от Адрианова вала на севере Англии до берегов реки Оронт. Чуть раньше ещё один предводитель крестоносцев, Болдуин Булонский, возглавил небольшой побочный поход и захватил город Адессу в Северной Сирии. Он объявил себя графом Эдессы. Так появились первые два из четырёх государств крестоносцев на Ближнем Востоке. На горизонте медленно вырисовывалась конечная цель первого крестового похода Иерусалим. Этот эндшпиль начался почти через год после падения Антиохии, проведя в пути ещё много трудных месяцев, Армейские крестоносцы с боем прорвались на юг вдоль левантийского побережья и в июне 1099 года появились на иудейских горах, где поднимали вокруг себя облака пыли, хором распевали гимны и плакали от радости, наконец оказавшись на святой земле. Преградить крестоносцам путь в священный город должен был шиитский наместник Иерусалима в Тихар аль-Давла, подчинявшейся фатимидскому халифу и его визирию, что-то вроде премьер-министра в Каире. Задача, как будто, была не слишком сложной. Любой приехавший сегодня в Иерусалим может сразу заметить, что город расположен в доли от крупных природных водоёмов. С одной стороны, защищён глубокой Иосафатовой долиной, долина Кедроа и окружен крепостными стенами, соединенными с отвесными каменными стенами огромной платформы, на которой стоит Иерусалимский храм. Однако Аль-Давла не сумел воспользоваться этими оборонными преимуществами. Он также оказался отрезан от подкреплений, которые могли прийти к нему из Египта. Между тем, крестоносцам в начале лета Весьма своевременно прибыли подкрепления и осадные орудия, доставленные небольшим флотом генуэзских галер. В сочетании с неудержимым рвением осаждающих этого оказалось достаточно, чтобы решить исход дела. Осада продолжалась месяц. 15 июля 1099 года армия крестоносцев прорвала оборону стен Иерусалима в двух местах. Также, как год назад в Антиохии, они ворвались внутрь и предали город мечу. Даже стоявшие на стороне христиан хронисты не смогли представить этот ужас в благоприятном свете. В описываемых их име сценах виделось предвестие апокалипсиса. Наместник Альдавла сдал город и сбежал. За его спиной войной пелегримы Перетерпевшее множество решений за 4 года военных походов, перевернули Иерусалим вверх дном, грабя и убивая с животным остервенением. Одних язычников милосердно обезглавили, других, пронзив стрелами, сбросили с башен, а третьих подвергнув долгим пыткам, сожгли в пламени. писал Раймунд Агилерский. На улицах и в домах виселись Гора отрубленных голов, руконок. Пешие и конные на ходу попирали трупы. В торе зловещим пророчеством откровения Иоанна Богослова летописцы упоминали, что кое-где кровь доходила до колена всаднику и по усы лошади. Они преувеличили, но не сильно. Сотни иудеев были сожжены в синагоге тысячи мусульман оказались в ловушке на Храмовой горе Харам аль-Шариф у мечети Аль-Акса одни были убиты другие покончили с собой бросившись вниз с крутых стен когда известие об этих зверствах достигло абассидского халифа в Багдаде на глазах у него выступили слёзы а сердце пронзила боль Многие придворные халифа пришли в ярость, и по крайней мере один из них винил во всём суннитско-шиитский раскол, ослабевшее единство уммы до такой степени, что франки, али франж, как называли всех выходцев с запада образованные мусульмане того времени, смогли завоевать их священные земли. Однако вы им оставалось лишь скрежетать зубами и сыпать проклятиями. Несмотря ни на что, дерзкий план Урбана II нанести удар по Византии и Иерусалиму сработал. Франки пришли на восток и оставались там почти двести лет. Царство Небесное Издалека оглядываясь в прошлое и имея все преимущества ретроспективного взгляда, иракский хронист Ибн Аль-Асир заметил в событиях, разворачивавшихся в Средиземноморье в конце XI века, интригующую и, на его взгляд, довольно удручающую закономерность. На Пиренейском полуострове христианские короли, прежде всего Альфонсо VI, сделали немалое территориальное приобретение за счет мусульманских эмиров, управлявших аль-Андалусом со времен омиядов. В 1060-1080 годах норманны завоевали Сицилию, изгнав оттуда арабских правителей, и в начале XII века Сицилия стала христианской монархией под властью норманнского короля Рожера II, дати правление 1130-1154 годы. В то же время порты североафриканской мусульманской провинции Ифрики бывший Карфаген подвергались периодическим набегам христианских пиратов, а в Палестине и Сирии войны, инициированного урбаном во вторым первого крестового похода, одерживали сенсационные победы как над турками, так и над арабами. На этом этапе мировой истории, заключил Ибн аль-Асир, христиане решительно наступали, Османские отступали всё дальше. Что-то Ибн аль-Асир был прав. Однако нам следует соблюдать осторожность и не торопиться безоговорочно принимать это утверждение. Многие поколения историков пытались опровергнуть мысль, что средневековые крестовые походы представляли собой по сути, так сказать, столкновение цивилизаций. христианского и исламского мира. Во-первых, эта чёрно-белая, бинарная интерпретация средневековой истории неудобным образом подыгрывает нарративу современных экстремистских течений, начиная от сторонников превосходства белой расы и неофашистов Америки и Европы и заканчивая фанатиками исламистами и приверженцами Аль-Каиды и ИГИЛ. Во-вторых, считать крестовые походы простым религиозным противостоянием ислама и христианства, значит сознательно игнорировать целый пласт сложной региональной и местной политики, сыгравшей существенную роль в истории крестовых походов с конца XI века и далее. Крестовые походы были не просто столкновением двух переживавших рассвет монотеистических религий они изменили общий облик западного мира со времён первого крестового похода и до конца средневековья папы инициировали или санкционировали проведение военных кампаний в трёх частях света и в числе их противников в разное время оказывались турецкие полководцы, арабские султаны, курдские генералы, испано-арабские эмиры, а также балтийские язычники, французские еретики, монгольские военные вожди, непокорные христианские короли Запада и даже императоры священной Римской империи. Другими словами, если говорить о священной войне, Ислам не может претендовать на роль её единственной жертвы. Даже если избросить со счетов огромные различия между мусульманами Испании, Египта и Сирии, так называемые сарацины всё равно останутся лишь одним врагом среди многих. И что не менее важно, христиане и мусульмане в эпоху крестовых походов Никогда не были непримиримыми врагами по умолчанию. Иногда они увлечённо рвали друг друга в клочья. Однако во многих других случаях крестоносцы и мусульмане общались, торговали и взаимодействовали, не чувствуя ни малейшей потребности обезглавливать или сжигать друг друга заживо. Это не значит, что крестовые походы можно вычёркивать из истории. Я лишь хочу сказать, что важность крестовых походов в средневековой истории и их наследие в современном мире очень часто ошибочно воспринимается сквозь призму отношений между христианами и мусульманами. И не более того. Как мы увидим дальше в этой главе, Крестовые походы были важны именно в силу разнообразия этого феномена и изменчивости его концепции. Они не просто определяли отношения между христианством и исламом, скорее они создали шаблон проекции военной мощи Римской Церкви против любых ее врагов. Итак, каким образом развивались государства крестоносцев? Начнём с того, что на Святой земле, куда крестоносцы так эффектно прибыли в 1096-1099 годах, происходила медленная и крайне мелкомасштабная колонизация. Франки и латиняне прибывали из всех областей Запада, но в особенности из Франции, Фландрии и Северной Италии. Некоторые из первых крестоносцев остались на Святой земле. Годфрид Бульйонский стал первым правителем Иерусалимского королевства, а после его смерти в 1100 году его преемником стал его брат Болдуин Булонский, бывший граф Эдессы. Другие отправились домой. Третьи продолжали с некоторым опозданием прибывать на вечеринку, благодаря этим разрозненным мелкомасштабным крестовым походам на восток. Ежегодно поступали людские подкрепления и техника. Это позволило франкам в Бейрут-Салиме расширить свои владения за пределы городов, захваченных в 1098-1099 годах. Прежде всего, их интересовали прибрежные города: Бейрут, Тир, Акра, Антиохия, Аскалон и Триполи. Крестоносцы осадили их один за другим с суши и с моря и в конце концов захватили. Участники сражений за эти города западные христиане называли то место, где все они находились, Утремер, Утремер на том краю моря. Являлись порой из самых отдалённых и неожиданных мест. В 1110 году город Сидон расположенный на полпути между Бейрутом и Тиром, отбила у мусульманских правителей армия, в которую входил отряд норвежских викингов, приплывших в Святую Землю из Скандинавии во главе с бесстрашным королем-подростком Сигурдом I. Сигурд мог покорить Сидон и вернулся в Скандинавию с полученным в награду за службу обломком животворящего креста Господня самые священные реликвии Иерусалима, так между Норвегией и Святой Землёй возникла связь, имевшая очень большое значение в те времена, когда земли викингов переходили от язычества к христианству. Кроме того, Сигурд своими действиями немало помог государствам крестоносцев. Благодаря таким событиям, как завоевание Сидона, к 1130 годам на левантийском побережье образовались четыре взаимосвязанных военно-низированных государства во главе с Иерусалимским королевством. Разумеется, они были невелики, и их со всех сторон окружали враги. Более того, их регулярно постигали библейские напасти: нашествия саранчи, землетрясения, и другие стихийные бедствия. Однако поселенцы Латинии сумели выжить и обосновались на святой земле, сохранив при этом духовные, эмоциональные, династические и экономические связи с Западом. С первых лет существования крестоносных государств в них стекались пастоженные паломники, желавшие поклониться местным святыням. Христианское паломничество не запрещалось и при мусульманских правителях, но после захвата Иерусалима крестоносцами он стал куда более привлекательным местом. В дневниках паломников начала XII века эти земли предстают в равномерии притягательными и опасными. Британский паломник Зе Вульф, посетивший Иерусалим примерно в 1103 году, и за время долгого морского путешествия на восток и обратно переживший кораблекрушение и нападение пиратов, жаловался, что дороги вокруг Иерусалима, Вифлеема и Назарета наводнены разбойниками, которые скрываются в пещерах и бодрствуют днями и ночами, высматривая на кого бы напасть. «А на обочине дороги, — писал он, — лежат без счета трупы, растерзанные дикими зверями. Тем не менее, он провел несколько месяцев, путешествуя по святым местам, связанным с разными библейскими героями от Адама и Евы до Христа и апостолов. Другой паломник, игумен Даниил из-под Киева, по его собственным словам, из земли русской, ныне Украина, За полтора года с своею душевлением объехал все уголки Святой земли и вот был на родину с небольшим камнем от святого гроба Христова, подаренным ему в качестве сувенира местным монахом-ключником. Вернувшись домой, он с гордостью сообщил многочисленным друзьям, родным и местной знати, что отслужил за них мессы в самых святых местах христианского мира. Более того, Он оставил список имен самых знатных русских князей, их жен и детей, монахам пустынного монастыря Близы Иерусалима, чтобы те регулярно молились о них. Это были не просто добрые пожелания. Игумен Даниил создал значимую духовную связь между своей родиной и Иерусалимским королевством, удаленными друг от друга более чем на три тысячи километров. Но не только религиозные узы связывали новое государство крестоносцев с остальным миром. Обретя устойчивость при новой монархии, Иерусалимское королевство стало напоминать западное феодальное государство с баронами и рыцарями, получавшими поместья и деревни в обмен на военную службу. Иерусалим никогда не был сказочно богатым и, конечно, он не шёл ни в какое сравнение с империями, которые претендовали на эти территории в раннем средневековье. Однако туда молодые рыцари могли отправиться попытать счастье. Множество знатных и королевских родов пустили корни на востоке и протянули узы родства из одного конца Средиземноморья в другой. В некоторых семьях, таких как родственные кланы Моульри и Лепуизе, из области Шампань во Франции, мужчины считали своей почётной обязанностью участвовать в обороне Иерусалима и его окрестностей или принять во владение земли на востоке и навсегда остаться там. Для других это был скорее вопрос долга. В конце 1129 года граф Афуль канжуйский из центральной Франции убедили передать земли сыну Жофруа и отправиться в Иерусалим, чтобы жениться на дочери и наследнице стареющего короля Балдуина II Мелисенде. Через два года Балдуин умер, Мелисенда стала королевой Иерусалима, а Фульк – королем. Он оставался на Востоке до своей смерти в 1143 году. В числе прочего – Это означало, что у западных потомков Фулька появились родственники на Святой Земле. В 1180-х годах внуку Фулька Генриху Второму Английскому предложили из уважения к истории рода возложить на себя корону Иерусалима, где тогда возник кризис престола наследия. Генрих отклонил предложение, но плантагенеты... всегда оставались горячими сторонниками крестовых походов каждый король из их династий то начала 14 века давал обет крестоносца а двое из них ричард львиное сердце и эдуард 1 совершили немало военных подвигов на святой земле об этом далее разумеется в крестовых походах и развитии государств крестоносцев Участвовали не только короли и знать, но и деловые люди. Владения крестоносцев открывали европейским купцам заманчивые возможности для бизнеса. Многочисленные прибрежные города служили перевалочными пунктами, где морские торговые маршруты Восточного Средиземноморья соединялись с караванными путями Великого шёлкового пути, ведущими по суше в Среднюю Азию и Китай. Это были весьма оживлённые торговые центры. В 13 веке годовой доход города Акра, по некоторым данным, превышал годовой доход всего английского королевства. В каждом завоёванном крестоносцами крупном городе вскоре вырастала одна или несколько колоний купцов-переселенцев. Они торговали фруктами, мёдом и мармеладом, тростниковым сахаром, хлопком, льном. тканями из овечьей верблюжьей шерсти, стеклянной посудой и привезёнными из невообразимо далёких экзотическими товарами, такими как индийский перец и китайский шёлк. Затонувший корабль крестоносцев, обнаруженный у берегов Израиля в 2019 году, перевозил 4-тонный слиток свинца, материала весьма полезного для строительства и изготовления оружия. особенной предприимчивостью и неразборчивостью в средствах отличались выходцы из крупных торговых городов Северной Италии Генуи, Пизы и Венеции. Они имели большой опыт работы с иностранными торговыми станциями. Итальянские колонии много лет существовали в числе прочих мест даже в Константинополе. Значение этих аванпостов было так велико, что на генуэзцев, пизанцев и венецианцев обычно можно было смело рассчитывать. Когда их экономическим активам угрожала опасность, они не жалели финансовых средств и военных сил для их защиты. В 1122-1125 годах Дош Венеции лично командовал флотом из 120 кораблей обеспечивая безопасность морских торговых путей и участвовал в захвате города Тира в современный Ливан за что получил в награду третью часть доходов этого города на неограниченный срок и существенные налоговые льготы для проведения там деловых операций это не единичный случай за два века существования на востоке латинских государств Венецианцы, генуэзцы и венецианцы не раз пребывали туда на своих узких боевых галерах и транспортных кораблях, иногда чтобы укрепить оборону коммерчески ценных для них городов, а иногда, чтобы сражаться друг с другом за торговое преимущество. Наконец, существовали духовно-рыцарские ордена, возникшие в первое десятилетие XII века. и неразрывно связанные с крестовыми походами. Самыми известными среди них были ордены госпитальеров и тамплиеров. Оба возникли в Иерусалиме немедленно после первого крестового похода. В эти братства благочестивых рыцарей вступали те, кто был готов отказаться от своих владений и жить на монашеский лад в целомудрии, бедности и послушании. посвятив себя уходу за ранеными и больными паломниками – госпитальеры или защите их на дорогах – тамплиеры. От обычных монахов военные ордены отличало то, что для выполнения своих обязанностей в небезопасных землях они продолжали тренироваться с оружием. Меч и копье требовались, чтобы сражаться с врагами Христа – Если нужно служить чем-то вроде сил спецназначения в войске короля Иерусалима, в концепции военного ордена, соединившего две до сих пор существовавшие отдельно роли рыцаря и монаха, явно было нечто парадоксальное. Однако она получила полное одобрение и признание церкви. Во многом это произошло благодаря поддержке Бернарда Клервоского. энергичного цистерцианского аббата, с которым мы познакомились в главе 6. Бернард и его протеже папа Евгений III, ставшие пантификом в 1145 году, считали, что это поможет реформировать пришедший в упадок институт рыцарства, так же как цистерцианцы стремились реформировать через усердность нисходительные к слабостям и непомерно разросшиеся бенедиктинские монастыри. По этой причине они активно покровительствовали тамплиерам, в особенности первому великому магистру Гуго де Пейну. В 1120 и 1130 годах папа Евгений даровал тамплиерам первый официальный устав и облачение – знаменитые белые плащи с красными крестами, а также широкие налоговые льготы – и другие привилегии в рамках церкви, имея поддержку папы, прочную финансовую базу в виде собственных доходов и щедрых пожертвований, и не имея недостатка в работе, дороги святой земли приходилось постоянно патрулировать, тамплиеры преуспевали и благоденствовали. Численность ордена резко возросла. Они получали обширные земли, возможность пользоваться доходами И другие подарки от богатых покровителей со всей Европы и Ближнего Востока. Кроме того, они построили почти во всех христианских землях Запада сеть монастырских домов, где невооружённые братья работали, чтобы финансировать военное крыло на Востоке. Во всём этом за тамплиерами почти не отставая, следовали госпитальеры. Позднее им начали подражать германские тевтонские рыцари, и ряд более мелких испанских и португальских военных орденов. Совокупности эти военные ордены стали ядром постоянной армии крестоносцев на Святой Земле и на Пиренейском полуострове. Они имели большой опыт постройки и содержания огромных замков, таких как гигантские цитадели Крак-де-Шевалье в Сирии и Шато-Пелерин в Израиле, и неприступных крепостей Крак-де-Шевалье Мансон в Испании и Томар в Португалии со временем военные ордены начали играть всё более заметную роль в повседневной организации крестовых походов и к 14 веку превратились в своеобразные частные предприятия. Однако до этого они не раз участвовали в сражениях, защищая границы государств-стоновцев от враждебно настроенных соседей. Второе пришествие. Задолго до того, как Ибн аль-Асир связал успехи крестоносцев с заобщённостью мусульманского мира, примерно такую же точку зрения высказал христианский священник Фульхерий Шардский. Фульхерий принимал участие в первом крестовом походе и был среди тех, кто надолго остался на востоке после его окончания. Он служил капелланом у короля а, Алдуина I и написал официальную историю крестового похода под названием «Деяния франков» «Джеста франкорум». В ней фульхерий поражается тому факту, что крестоносцы вообще выжили. Это было чудо из чудес, что мы остались живы среди тысяч и тысяч неприятелей и сумели завоевать их, сделав одних своими данниками, о других разорив, ограбив и взяв в плен. писал он. Фулхерий внёс последние поправки в свою хронику примерно в 1128 году и, по-видимому, вскоре умер. В то время государства крестоносцев были ещё молоды и расширялись. Если бы Фулхерий прожил дольше, он бы увидел изменения обстановки. Неприятности начались в 1140-х годах, когда турецкий военачальник и политик Имад ад-дин Занги напал на Одессу, столицу самого маленького и уязвимого государства крестоносцев, Одесса находилась далеко от побережья, на полпути между Антиохией, которую удерживали латиняне, и Алеппо, где Занги был наместником. Это географическое положение уже делал её достаточно уязвимой. Занги имел репутацию пьяницы и славился крайней жестокостью по отношению не только к врагам, но и к собственным войскам. Но он был блестящим стратегом, и к тому же задался целью объединить под своей властью как можно больше сирийских городов. Отнятие Десулке и Станоссов ему повелевал не только религиозный долг, Занги хотел собрать из отдельных частей сельджукской Сирии собственное государство. В 1144 году Занги появился под стенами Одессы с войском, осадными башнями и профессиональными землякопами. Копатели начали рыть туннели под городскими стенами, а артиллеристы обстреливали горожан с помощью гигантских катапульт, мангонелей. туркам не требовалось много времени, чтобы сломить сопротивление Одессы. Когда они ворвались в город, жители запаниковали, бросились бежать, и в поднявшейся давке погибло множество женщин и детей. Для Занги это была полезная победа, однако для крестоносцев это стало катастрофой, дело даже не в территориальной потере, Гораздо хуже было чувство, что через полвека после побед 1996-1999 годов Бог перестал ему улыбаться. Достигшие Европы новости о капитуляции Одессы вызвали всеобщую тревогу. Вместе с тем, они открывали многообещающую возможность. Папе Евгению III тоже досталось не самое мирное правление. Он по-прежнему боролся с неистребимой схизмой и кознями антипап. На улицах Рима бунтовали коммунары. Во Франции проповедники-еретики настраивали людей против церкви. Сложностей хватало. И Евгений, как и Урбан II до него, чувствовал, что ему нужен особый повод, который станет главной опорой его правления ими, и позволить привлечь солидную политическую поддержку. Таким поводом для него стал второй крестовый поход. Второй крестовый поход с самого начала строился по образу и подобию первого, но на сей раз его интеллектуальным и риторическим обеспечением занимался наставник Евгения Бернард Клервоский. Вместе Евгений и Бернард придумали для своего проекта блестящую декларацию. По их словам, с тех пор, как пал Иерусалим, прошёл не один десяток лет, и за это время христиане сошли с пути праведности и самопожертвования, который когда-то привёл их к удивительным победам. Пришло время вернуться к основам. Пора дворянам и рыцарям всей Европы доказать, что доблесть отцов не уменьшилась в сыновьях. Чтобы продемонстрировать это, требовалось повторить подвиг Отцов и как можно точнее. На Пасху в 1146 году Бернард, воспроизводя собрание урбанов в Клермоне, выступил с этим посланием перед крестоносцами в Везле. Бернард был худ и болезненно слаб из-за неустанных постов, но по-прежнему мог очаровать любого По словам одного летописца, Бернард излил расу божественного слова, и со всех сторон поднялся громкий крик людей, требующих крестов. Бернард виртуозно исполнил свою роль в импровизированном публичном спектакле и разорвал свой плащ на полосы, чтоб крестов хватило на всех. Разумеется, толпа скандировала: "Deus vult!" Через пару недель в моду вошла французская песня, в которой говорилось, что крестовый поход — верный путь на небеса, ибо Бог устроил турнир между раем и адом. В ответ на великий призыв Запад вновь охватила крестоносная лихорадка. Все нужные элементы были на своих местах. После того, как Бернард объявил о начале нового крестового похода, а папа поддержал его буллой Quantum Praedessoris, повсюду зазвучали проповеди и начались переговоры с потенциальными предводителями армий. Рыцари и необученные гражданские записывались толпами. Народный энтузиазм как и раньше выплескивался вспышками фанатизма, нетерпимости и антисемитских нападений. Новое поколение евреев в Рейнской области избивали, грабили, калечили, ослепляли, убивали или травили, вынуждая окончить жизнь самоубийством. Это была гротескная в своей масштабности театрализованная агрессия историческая реконструкция событий прошлого. Она имела дальнейшие трагические последствия. Одно из неизбежных отличий второго крестового похода от первого заключалось в статусе его светских предводителей. Если в 1096 году урбан уговорил встать во главе армии только графов и епископов, в 1140-х годах Бернард Клервоский с Евгением III сумели вручить командование двум величайшим королям Европы когда Бернард произносил свою проповедь в Везле рядом с ним стоял один из них Людовик VII французский время правления 1137-1180 годы Вскоре дипломатическому давлению Бернарда поддался и король германцев Конрад III. В время правления 1138-1152 годы участие двух могущественных правителей много значило для успеха предприятия. Они были первыми королями, отправившимися в крестовый поход со времён Сигурда Норвежского. и имели в своём распоряжении финансовую и военную мощь всех старых франкских территорий. Трудно было представить, что они могут потерпеть неудачу. Но именно так и произошло. Несмотря на многообещающее начало, Второй крестовый поход оборачивался катастрофой почти на каждом шагу. Короли с помпой выступили в поход примерно на Пасху в 1147 году. Конрад торжественно возложил корону на голову своего сына Генриха на случай, если он сам не вернётся на родину. Людовик отбыл из Парижа после долгого празднования в аббатстве Сен-Дени в сопровождении своей супруги Алиеноры Аквитанской, отряда рыцарей-тамплиеров и десятков тысяч паломников. Однако очень скоро они столкнулись с непредвиденными трудностями. Они решили в буквальном смысле пойти по стопам первых крестоносцев вдоль Дуная, через Балканы в Константинополь, а затем по суше через Малую Азию в Северную Сирию. В этом был определенный поэтический шарм, и это полностью соответствовало призывам Бернарда Клервосского и Евгения Третьего, требовавших повторить подвиг предков. Но времена и обстоятельства изменились, Тот поход, который в 1090-х годах казался невозможным чудом, ныне стал просто невозможным. Новый византийский император Мануил I Комнин время правления 1143-1180-й годы не звал крестоносцев, не желал видеть их у своего порога и оказал им лишь минимальную помощь в пути Новый, так называемый, султан Рума, сын Кылыча Арслана Масуд, держал Малую Азию ещё более крепкой хваткой, чем его отец. С трудом продвигаясь через Малую Азию, армии Конрада и Людовика подвергались постоянным нападениям турецких воинов. В октябре 1147 года Конрад сразился с турками в Дорилее. Но на этот раз крестоносцы оказались разгромлены, а Конрад потерял большую часть обоза. Через несколько месяцев, в январе 1148 года, Людовик VII едва удалось спастись, когда его собственная армия попала в засаду у горы Кадмун-Хоназ. К времени прибытия в Сирию Людовик остался практически без гроша, а обе армии понесли многотысячные потери. Более того, им пришлось иметь дело с новым врагом. Занги уже умер. Его спящего пьяным сном в шатре зарезал затаивший злобу слуга. На место него объединением Сирии теперь занимался его одарённый сын Нураддин, который стремился восстановить порядок на мусульманском Ближнем Востоке и вовсе не собирался позволять крестоносцам расстраивать свои планы. Об отвоевании Эдессы можно было забыть, и также мало надежды оставалось на успех где-либо еще. Конрад и Людовик на несколько месяцев задержались на Святой Земле, все это время отчаянно пытаясь придумать план, который позволил бы им сохранить остатки достоинства и оправдать огромные расходы и неудобства крестового похода. То, что они придумали, Было, пожалуй, ещё хуже полного бездействия. В июле они вместе с королём Иерусалима Балдуином III в время правления 1143-1163 годы попытались осадить могучий город Дамаск. Их ждало полное фиаско. Крестоносцам не удалось даже прорваться через сады в пригородах Дамаска, и их ряды почти сразу пришли в смятение. и были отброшены. Осада закончилась через неделю. Делать больше было нечего, и Конрад быстро сел на свой корабль и вернулся в Германию. Людовик ещё 6 месяцев бродил по Иерусалиму, осматривая достопримечательности и молясь, и уехал на Пасху в 1149 году. К тому времени его успела покинуть жена Алеанора Аквитанская, изнывающая от скуки и да до нельзя утомленная неудобствами крестового похода, слегка скрашенными только обществом ее дяди, князя Раймунда Антиохийского, в кровосмесительной связи с которым ее позднее обвиняли. На следующий год они с Людовиком развелись, и Алиенора вышла замуж за будущего короля Англии Генриха II Плантагенета, Этот союз оказался гибельным для Людовика и привёл Англию и Францию в состояние непрекращающихся спорадических войн, положить конец которым удалось только в 1453 году. Это было последнее унижение второго крестового похода, который стал даже не бледной тенью первого, а его нелепой пародией. Однако это ещё не конец истории. Неудивительно, что после провала второго крестового похода интерес Запада к дальнейшим религиозным походам на Восток на несколько десятилетий угас. Военные ордены продолжали наращивать численность, а отдельные небольшие группы бойцов совершать вооруженное паломничество в Сирию и Палестину. Тем временем короли Иерусалима начали задумываться об экспансии в Египет, где во главе коррумпированного и неустойчивого правительства в Каире стояли шиитские халифы и их визири, но многие жители Западной Европы находили возможность сражаться за Христа гораздо ближе к дому. В Испании и Португалии полным ходом продолжалась Реконкиста. В 1147 году Группа английских и фризских хрестоносцев, плывших на корабле, чтобы присоединиться к французам и германцам во втором крестовом походе, сделала по пути остановку и отвоевала Лиссабон у мусульманских правителей. Это событие стало важной вехой в воевании Западной Иберии и истории королевства Португалия. Альморовиды, наводившие ужас на Аль-Андалуз в XI веке, ныне находились в состоянии затянувшегося упадка. Вскоре в Марокко произошел переворот, и их свергли приверженцы еще более пуританской мусульманской секты Аль-Мухады. Этот хаос превратил Пиренейский полуостров в готовое поле боевых действий. Воины, которые отправлялись туда, чтобы сражаться во имя Христа, получали от папы Евгения III статус крестоносцев – и сопутствующее отпущение грехов. Тем временем открылся третий фронт крестовых походов. Когда Бернард Клервоский призывал ко второму крестовому походу в Германии, часть саксонской знати испросила у него разрешения совершить крестовый поход, не уходя далеко от дома, вместо того, чтобы отправиться в святую землю. Они хотели заняться колонизацией земель современной Северной Германии и Западной Польши, где в те времена проживали языческие славянские народы, известные под общим названием веннеды. Бернард, дав на это согласие, назвал неверующих веннедов врагами Божьими и прямо потребовал обратить их или уничтожить. Тогда это событие прошло почти незамеченным, но для следующих поколений оно имело огромное значение. Хотя крестовый поход против Венда был скромным и крайне немногочисленным по сравнению с королевской миссией в Сирии или сражениями иериконкисты, провозглашение его именно крестовым походом сыграло важнейшую роль в средневековой истории. Это позволило представить колонизацию и насильственное обращение Северо-Восточной Европы в христианство как «священную войну». Северные крестовые походы, направленные на приобщение язычников к церкви, крещение славянских народов и присвоение их земель, начались в 1140-х годах и продолжались до XV века. Учитывая все это... Тот факт, что крестовые походы на восток не прекратились после второй попытки, может показаться странным. Однако они продолжались, и большая заслуга в этом принадлежала курдскому политику и полководцу по имени Салах ад-Дин Юсуф ибн Аюб, более известному сегодня как Саладин. Даже сегодня Саладин остается одним из самых знаменитых и противоречивых персонажей во всей средневековой истории. Родившийся около 1138 года в зажиточной курдской семье, Саладин сделал карьеру на службе у Нураддина, где показал себя толковым и заслуживающим доверия государственным деятелям. Общаясь с пожилым правителем, он получил немало ценных сведений – О природе политики в непокоенном Леванте, где Нур ад-Дин в 1150-1160 годы настойчиво пытался собрать в единое целое разрозненные сельджукские земли и объединить под своей властью автономные города-государства. В 1160-х годах Саладин отправили в Египет. Несколько лет он сражался там против короля крестоносца Мальрика I, стремившегося расширить Иерусалимское королевство до дельты Нила, одновременно Саладин входил в оппозиционную группу египетских мусульман, тихо готовивших уничтожение фатимидских халифов шиитских правителей Египта с 969 года. В 1171 году Саладин совершил дворцовый переворот свергнув последнего Фатемида. В политическом отношении Египет теперь был верен Нур-Аддину в Сирии, в религиозном суннитскому халифу из рода аббасидов в Багдаде. Само по себе это было огромным достижением, и оно навлекло на голову Саладина вечное проклятие шиитов. Однако Саладин не собирался на этом останавливаться. Нур аддин умер в 1174 году, оставив Ближний Восток в довольно неустойчивом положении. Четверть века он кропотливо собирал по крупицам некое подобие единой Сирии, но без его личного руководства всё снова могло рухнуть. По этой причине Саладин решил стать по сути наследником Нур аддина, сочетая Дерзкие военные манёвры с дипломатической хитростью, он действительно добился этого и даже большего. К концу 1180-х годов он объединил под своей личной властью государства, включавшие в себя большую часть Сирии и весь Египет. Абассидский халиф признал его султаном. Родственники Саладина занимали высокие посты в правительстве. По мере возвышения он со временем начал представлять себя спасителем ислама, воином джихада, сражающимся не ради личной выгоды, но ради блага всех мусульман. Вероятно, в какой-то мере это должно было отвлечь внимание от того факта, что до этого Саладин много лет убивал в сражениях собратьев мусульман. Так или иначе, поднимаясь к вершинам успеха, Султан приисполнился, по словам одного исламского автора, великого рвения вести священную войну против врагов Бога. На практике это означало, что он сосредоточил своё внимание на главной державе неверных в регионе, в Иерусалимском королевстве крестоносцев. В 1180-х годах Саладин и правители Иерусалима Посматривали друг на друга с некоторой настороженностью. Однако в тот период королевства крестоносцев одолевали кризисы престола наследия и внутренние раздоры, а Саладин занимался укреплением своей власти в Сирии. Так что какое-то время обе стороны не горели желанием ввязываться в полномасштабную войну, и череда перемирий помогла им поддерживать неустойчивый мир. Но в 1187 году Саладин почувствовал себя достаточно уверенно для наступления. Воспользовавшись удобным предлогом, им стало нападение знатного крестоносца Ренно де Шатильёна на мусульманский караван. Саладин весной этого года ворвался в Иерусалимское королевство с, так сказать, бесчисленным войском. Расплата Наступило 3-го-4-го июля, когда Саладин заманил бестоланного и презираемого всеми короля Иерусалима Ги I и его армию, включавшую в себя почти все военные силы королевства, к двойным пикам потухшего вулкана под названием Рага Хаттина, близ Тивериадского озера. Там люди Саладина отрезали армию Ги от источников воды, подожгли вокруг них траву и кустарники на опаленных зноем горных склонах, а затем обрушили на них конницу. В ходе катастрофической битвы армия крестоносцев оказалась полностью уничтожена, Гий попал в плен, а животворящий крест Господень, самую драгоценную реликвию христианского мира, отняли у крестоносцев. и больше его никто никогда не видел. Две сотни захваченных тамплиеров и госпитальеров цвет христианской армии были ритуально обезглавлены после битвы приближёнными и духовниками Саладина. В следующие месяцы Саладин захватил почти все города крестоносцев на левантийском побережье, включая самый важный торговый порт Акру. В октябре он осадил Иерусалим, защищать, которые остались в основном женщины и подростки, поскольку городской гарнизон входил в состав армии, разбитой при Хатине. После непродолжительного символического сопротивления город сдался. Саладин демонстративно запретил своим войскам устраивать в городе бесчинства и резню. Однако потеря Иерусалима в любом случае стала огромным потрясением для западного мира. Она спровоцировала последний по-настоящему серьёзный крестовый поход в латинское королевство, третий крестовый поход. Неописуемое унижение на грани экзистенциального кризиса побудило к действию новое поколение королей-воинов, Филиппа II французского и Ричарда Львиное Сердце. Оба в срочном порядке начали готовить свои королевства к войне. Ричард выставлял на аукционе государственные должности, взимал десятипроцентный подоходный налог, так называемое десятино саладина, и накапливал огромные запасы продовольствия и оружия, готовясь к путешествию на восток. Воевать за спасение Божьего царства отправились десятки лордов и священников. На сей раз Никто не собирался слепо следовать по стопам старых крестоносцев. Правитель Германии, император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса пытался пройти по суше, но утонул в речке в Малой Азии. Ричард и Филипп двинулись на восток морем и по дороге сделали остановку на Сицилии и на Кипре, не переставая всё время приперяться, но не подвергая сомнению важность общей миссии. чтобы привлечь удачу и заполучить частичку воинской доблести короля Артура, Ричард взял с собой меч по имени Эскалибур. Филипп и Ричард пришли на святую землю в 1191 году. За 2 года они отвоевали Акру, а затем Ричард повёл большую армию вдоль левантийского побережья, по пути убивая пленных, вступая в стычки с войсками Саладина. и отвоевывая разные города. Однако даже Ричард, величайший полководец своего времени, оказался не в состоянии вернуть Иерусалим. Дважды он приближался к нему и дважды отступал, устрашённый потенциальным масштабом осады. Ближе всего к возвращению Иерусалима он подошёл, когда выдвинул примечательно прогрессивный для своего времени вариант решения вопроса, Он предлагал создать в Палестине двойное государство, которым будут совместно править его сестра Иоанна и брат Саладина Аль-Адиль, также известный как Сафадин. Переговоры зашли в тупик, когда пара не смогла согласовать религиозные условия вступления в брак, и в конце концов этот проект, как и сам крестовый поход, заглох. Так и Иерусалим остался в руках Саладина, а крестоносцы, как обычно, осели в окрестностях или отбыли домой. Итак, в 1192 году королевство крестоносцев было спасено, но обрело новый облик. Благодаря вмешательству воинов Третьего крестового похода оно не погибло окончательно. Однако священный город был потерян а само государство теперь состояло из цепочки портов, в которых доминировали купеческие фракции и разбросанных на внутренних землях замков-тамплиеров и госпитальеров. Графство Триполи и княжество Антиохийское устояли, но также несколько уменьшились в размерах и утратили могущество. Все три государства крестоносцев существовали еще почти сто лет, Но эпоха массовых крестовых походов в Сирию и Палестину закончилась. В крестоносном движении произошёл значительный сдвиг на рубеже XII-XIII веков. Христианская священная война развернулась в совершенно новом и неожиданном направлении.